Глава 21 Связи в маленьком городе. «Барон, помогите мне!» — вопил толстяк. Я уже слышал, как секретарша пыталась вызвать охрану от входа, чтобы разрулить ситуацию. Пришла пора брать происходящее в свои руки. Тем более, что Ира не собиралась успокаивать своего возлюбленного. «Граф, перестаньте!» «Едва ли вы пробьетесь через его... неважно. Просто погодите его бить, он никуда не денется». «Так ты на его стороне? Что ты здесь делаешь?» Новиков привстал, продолжая удерживать мэра за отвороты пиджака. «У меня были к нему свои вопросы, только желаемых ответов я не получил». «Потому что с этой сволочью надо лишь силой!» Он саданул мэра по лицу, а потом схватил за волосы и с приличной силой приложил его затылком о паркет. «Граф Новиков!» — прикрикнул я на него, и парень тут же замер. «Давайте все сядем и поговорим. Вероятно, я чего-то не знаю». «Это он устроил налет!» — пророл граф, встал, пнул толстяка, а потом заставил его сесть обратно в кресло. «Твою бы морду, да!» Новиков положил ладонь мэру на затылок и пихнул его так, что он едва не впечатался носом в свой полированный стол. После этого небольшого перформанса граф прошествовал через весь кабинет, захлопнул дверь запер ее на задвижку изнутри. Вернулся к столу поближе к мэру и сел, закинув ноги на полированную столешницу. «А теперь давай поговорим!» Бодро вскрикнул Новиков, вскинул руки и сложил их на груди. И села рядом с ним, мы с Быковым заняли позиции по другую сторону стола. Интересный поворот резко изменил позиции и мое отношение к мэру. «Если ты сможешь меня убедить, Станислав, мы привлечем его к ответственности на более высоком уровне», сказал я первым делом, неожиданно для себя выступив в роли миротворца. «Но мне нужны доказательства». «Он мне сейчас сам все расскажет!» Граф замахнулся на всхлипывающего толстяка, и тот дернулся в сторону так, что едва снова не упал. «Удивительно, что ты сейчас так спокоен, Максим!» «Мне хватило утренней дуэли. Лимит на сегодня исчерпан», — ответил я. «Но мне удалось кое-что разузнать. Твоя просьба выполнена». «Да? И что это за бордяги, которые решили, что работают на меня, хотя они часа не провели в моем лагере?» Я ведь тоже проверил по журналам, как и обещал. Все мои люди на месте. Я лишь одними глазами указал на мэра. Недоверия в лице графа Новикова было предостаточно. Не может этого быть. Брешешь. Так он сам мне сказал. Только что. Я нашел этих старателей и переговорил с ними лично. Сегодня? «Когда ты успел только!» — удивленно воскликнул Новиков и снова вскочил, чтобы ударить мэра, но на этот раз его удержала Ира. «Слава, перестань! Успокойся!» «Я спокоен!» «Спокоен!» — постарался он убедить свою подругу. «Если бы я не был спокоен, то даже барон не смог бы меня остановить!» «А теперь давай, сволочь! 30 мертвецов, сука! 30. «Зачем тебе это было надо?» Граф хряснул кулаком по столу, а мэр съежился, но продолжал молчать. «Ты бы не смог забрать мою землю. Так зачем нужно было проливать столько крови?» «Черт! Нет, Ира, пусти меня, я сейчас!» «Александр Евгеньевич, лучше начинайте говорить», — посоветовал я. «Расклад не в вашу пользу, совсем». Кулак внушительных размеров завис в считанных сантиметрах от его лица. Мэр побледнел. «Я подумал, что сейчас одна шестеренка системы управления Российской империи угрожает другой. Для полноты картины не хватает еще старшей Хворостовой, и тогда весь местный механизм правления был бы в сборе». «Ладно», — пискнул мэр. «Ладно, я скажу, но вы все равно не сможете ничего сделать со мной. У меня защита». «Где твоя защита?» Граф снова схватился за мэрский костюм. «Явно не барон, а все остальные едва ли успеют добраться до твоего кабинета быстрее, чем я успею тебя прикончить. Говори, или клянусь, я тебя задушу в этом самом кресле!» «Я сделал!» — воскликнул мэр. «Моя затея! Мои люди!» «Зачем, тварь?» — граф и прежде не стеснялся в выражениях, но сейчас сыпал ими особенно обильно. «Что они тебе сделали?» «Твои старатели? Ничего они мне не сделали!» «Но ходили слухи, что есть». «Какие слухи? Я уверен в своих людях. Они ничего не говорили». «Но мне сообщили точно. Есть лагерь. Купают. Что-то ищут. Я... я сложил дважды два, и вот...» «Какие дважды два? О чем он, барон?» «У нашего мэра есть своя маленькая шахта. Кстати, они подпитываются от основной городской сети, да?» «Да!» — протянул Александр Евгеньевич, потому что граф снова схватил его, но тут же отпустил. «Но он ведь должен кому-то сдавать золото!» «Кто-то из другой губернии, я уже выяснил. В этом и проблема!» «Проблема? Да надо выяснить поточнее, кто это!» «Потом, граф, у меня другая задача. Я не поеду никуда!» — отрезал Новиков. «Я и раньше не собирался уезжать, а теперь, когда мое предприятие находится в такой опасности, я и вовсе не могу его оставить. Уехать и вернуться к пепелищу? Увольте!» «Я могла бы помочь тебе», – неожиданно встряла в наш разговор Ира. Девушка почти не вмешивалась, а теперь вдруг проявила немалую активность и принялась объяснять не столько Новикову, сколько мне и Алану. «У меня образование, я могу управлять, только бы наловчиться самую малость». «Это очень опасно, Ир», — остановил ее граф. «Ты можешь управлять, и я в этом ничуть не сомневаюсь. Я бы с удовольствием назначил тебя там главной, но это опасно, очень опасно. Не думаю, что вам понравится ловить пули и снова прятаться в шахте». «Я уже делала это и справлюсь снова», — с жаром ответила девушка. «Второй раз может быть много хуже», — сказал Новиков и снова обратился к мэру. «Для себя, скотина, старался. Или тебя кто-то попросил сделать это». Мэр замолчал и стер кровь с лица. А потом улыбнулся, но из-за перепачканного лица получилось не хищно и грозно, как он явно хотел, а скорее жалко. «Я больше не буду ни на что отвечать», — сказал он. «А вам всем придется ответить за свои действия». Он откинулся на кресло, глядя на вытянувшееся лицо графа, и посмотрел на дверь. «Что ты несешь, мразь!» — презрительно воскликнул Новиков. Мэр не ответил. В краткий миг тишины дверная ручка, щелкнув пружиной, повернулась, но дверь не поддалась. «Ломайте!» — крикнул, что было сил мэр города Вельска, и тут же полез под стол, укрываясь от наскочившего на него графа. В высокую дверь тут же ударили. Затем еще раз и снова, пока не затрещала древесина. Небольшая задвижка не выдержала, и в кабинет ввалились несколько полицейских вместе с Денисом парфирьевичем и Евлампией Хворостовой. «Маман!» — удивилась Ира, и тут же привычным образом покраснела от смущения. «Схватите его!» — властно приказала графиня, указывая на Новикова. Но полицейские не пошевелились. «Вы что, намерены меня ослушаться?» «Подождите немного», — начал я. «У нас здесь идет очень интересный разговор. Присоединяйтесь. Побеседуем о связях в маленьком городе. Никогда бы не подумал, что здесь может быть такое». «Вы просто клоун», — отмахнулась от меня Хворостова. «Что вы здесь устроили? Что вы о себе возомнили? Дуэль с начальником полиции утром, а теперь приходите к мэру». «Я не позволю вам завладеть моим городом!» «Вашим городом?» Из-под стола вылез Александр Евгеньевич. «Нет уж, простите, но это мой город!» «И прошу ответить, что вы забыли в моем кабинете!» «Нам не пора ли отсюда?» Шепнул, наклонившись ко мне, Быков. «Не сейчас, самое интересное начинается!» Негромко ответил я. «Я пришла сюда за дочерью. Денис Порфирьевич сказал, что граф пришел к вам с дамой, и по описанию я узнала...» «Твою-то мать!» Мэр выпрямился и уставился на начальника полиции. «Когда же ты развяжешься с этим всем?» «Александр Евгеньевич, я же вам говорил, намекал, что... сами понимаете...» Начальник полиции сделал несколько недвусмысленных жестов, и я услышал, как подавился за моей спиной быков. Ладно, ожидаемо. Из всех сил я старался молчать и ситуацию не комментировать, потому что назревало что-то большее. Я прямо-таки ощущал это напряжение. Вооруженные полицейские только расслабились Они знали всех присутствующих в кабинете Кроме того, среди четверки сопровождения Я узнал еще и того, кому порезал с утра руку Бинт белел из-под его формы, но держался он ровно Карабин он держал не хуже остальных «Я не пойду с тобой никуда», — сказала наконец Ира Когда ее мать, не выдержав затянувшегося молчания Шагнула к ней, намереваясь взять под руку «Не пойду, я не могу так больше». «Нет уж», — воскликнула графиня, «на тебе остается наше семейное дело, и ты должна быть со мной». «Мне осточертело наше семейное дело, надоели дядюшкины расследования. Прости, маман, но твой брат тот еще проходимец». На лицо графини страшно было смотреть. «Как ты смеешь!» — воскликнула она. Я подумал, что сейчас она припечатает любимую дочь не хуже, чем граф, только что размазавший мэра. «Дядя заботился о тебе не меньше моего!» «Дядя занимался не тем, чем следовало!» — воскликнула Ира. «Слава, хороший человек! Я люблю его и...» «Что ты сказала?» «Нет! Решено! Уходим отсюда!» «Денис Порфирьевич, будьте добры, арестуйте этого человека!» «Но, Евлампия...» Полицейский, сильно хромая, отошел в сторону от своих. Он должен был назвать графиню по имени-отчеству, но настолько не привык говорить это, что даже не сразу вспомнил. И тут не выдержал быков. Точнее, он с таким видом смотрел на Хворостову, с такой смесью ненависти и отвращения, что та сама сказала. «Что тут такого? Я женщина незамужняя. Да даже если бы и была замужем, что такого?» Теперь и до начальника полиции начала доходить вся щекотливость ситуации, с учетом, что это слышали еще и его подчиненные. «Как я мог!» — еле слышно простонал сыщик. «Мог бы догадаться сразу!» «Теперь ты!» — графиня снова превратилась в хищницу и обратилась к дочери. «Я не потерплю подобного непослушания. Живо домой!» «Нет!» — отрезала дочь назревал семейный конфликт, и четверка полицейских уже ощущала себя до жути неловко. «Мало я старалась, мало тебя оберегала, мало сделала для того, чтобы эти Новиковы убрались из Вельска». «Готов поспорить, что это все сделали вы, графиня», — неожиданно выступил из-за моей спины быков. «Сделала что?» — дама с трудом выдавила из себя ответ. Она старалась не смотреть ни на кого, кроме дочери, но та тоже отводила глаза. «Что сделала?» — повторила графиня гораздо громче. Кажется, она сдерживалась из последних сил. «Устроили нападение на Новиковых, то самое, которое как бы волки». «Вы ввязались еще и в это!» — ахнул Станислав. «Зачем? Я же вас не просил!» «Это дружеская помощь», — быстро ответил я. «Мы осмотрели сегодня утром экипаж за полицейским участком и нашли доказательства, следы, что это было совсем не нападение зверей. Тебя обманули. Посчитали, что раз вы не отсюда, не из этих диких краев, то не сможете отличить наскоропокоцанные прикладами пластины от звериных следов», закончил за меня Быков. «Не было никаких зверей, ни волков, ни медведей». «Заставьте его замолчать!» — взвизгнула графиня, но никто из полицейских не пошевелился. «Прекрасно!» — вставил я. «Похоже, сегодня злодеи выдают себя примерно по одному и тому же шаблону». «Так вы...» — Новиков смотрел то на Моровельска, то на графиню Хворостову. «Вы с самого начала были заодно?» «Нет-нет!» — пискнул Александр Евгеньевич. «Не заодно!» «Я горевал из-за гибели ваших родителей, граф! Сильно горевал!» «А, отстаньте! Я вам все равно не верю!» Новиков отмахнулся от причитаний мэра как от мухи. «Вы все равно все здесь связаны!» «Шеф полиции спит с графиней, которая устроила покушение на мою семью!» «Черт, вы за это ответите!» «Стой, Слава, стой!» Ира вскочила и уперлась в него обеими руками. «Может быть... Может, все не так, как кажется...» «Маман слегка не в себе и...» «Ты защищаешь ее, я понимаю». Граф умерил пыл, но все равно злобно смотрел на графиню. «Но я заставлю ее ответить». «Да, по закону, все как полагается, слава. Мы все сделаем как надо». Ира вздрогнула, словно в ней что-то буквально надломилось, и она решила идти против матери до конца. «Но зачем все это? Почему нельзя было жить в мире?» «Потому что они приезжие, чужие, вели себя так, словно они единственные здесь хозяева». «И вы решили от них избавиться», — добавил я. «Надеюсь, что хотя бы полиция Вельска в этом не замешана, а то слишком уж тугой клубок вы сплели». «Ха, рассказать вам?» «Нет, я бы не стал рассказывать, если бы его здесь не было», — она указала на Новикова. «Но пусть мальчишка послушает». Пусть знает, что его родителей посреди леса пристрелили и изуродовали, так же, как они изуродовали все то, чем владел мой отец и мой дед». «Маман!» — Ира побледнела, а граф наоборот, как будто даже успокоился, узнав правду. «И кто помог вам это скрыть?» «Денис Порфирьевич?» — спросил я, ведь он расследовал это. «Скрывать было нечего, мои люди об этом позаботились». Исправили все так, что это было очень похоже на нападение зверей. Графиня наслаждалась моментом, уверенная в своей полной безнаказанности. «Тогда, думаю, ты поймешь, что я не пойду с тобой». Ира приблизилась к графу, и тот обнял ее за плечи. Никто из полицейских не пошевелился. Даже начальник полиции старался держаться подальше от графини. Но опустившаяся тишина подействовала на Евлампию Константиновну иначе. «И чего вы ждете?» — громко крикнула графиня. «Дочь должна быть у меня дома, мальчишку арестовать, а этих выгнать из моего города. Слюнтяй!» — бросила она мэру. «Тебя и мужчиной назвать сложно». «Нет уж, позвольте». «Не позволю. Мой город, мой!» Мы с Быковым старались держаться тише. На всякий случай я вытащил пистолет, но графиня заметила это, кинулась к ближайшему к ней полицейскому, выхватила у него из рук карабин и прицелилась в нас двоих. «Оружие на стол и подальше от себя!» Я послушно положил стрелец на полированную крышку стола и толкнул его. Оружие проскользило до противоположной стороны, оставив после себя заметную царапину. Мэр жалостливо уставился на испорченную мебель. «Отлично!» — злобно выдохнула графиня, больше похожая на коршуна. «Остановите ее кто-нибудь!» — взмолился Александр Евгеньевич. Однако полиция его сегодня не слушалась. «Ира, идем домой!» — чуть мягче, чем прежде произнесла Хворостова. «Нет, нас с тобой едва ли что-то может связывать после того, что я узнала!» — ответила ей дочь, еще крепче прижимаясь к графу. «Значит, так?» — она вскинула карабин. «Не дайте ей выстрелить!» — взвизгнул мэр. Начальник полиции принялся расталкивать подчиненных, выбираясь к графине, но травмированная нога не позволила ему успеть. Хворостова спустила курок, отправив крупнокалиберный патрон в лицо Новикову. Пуля прошла на вылет, обезобразив молодого графа и забрызгав кровью Иру. Денис Порфирьевич замер на долю секунды, а потом выхватил карабин из рук графини и буквально вдавил его в полицейского, которому это оружие принадлежало. «Сразу так надо было!» — бросила Евлампия Константиновна. «Господи, это какое! Сколько лет мучилась!» Она рассмеялась, как безумная. «Твою ж мать!» Мне показалось, что Быков крестится, но убедиться в этом лично я не мог, потому что смотрел на графиню. «Ира, идем домой! Теперь нам никто не помешает! Дочка, пойдем!» Весело и беззаботно улыбаясь, она протянула руку к дочери, которая всхлипывала у тела убитого графа. «Евлампия Константиновна, отправляйтесь домой сами!» — посоветовал ей мэр. «Что же вы стоите? Помогите кто-нибудь!» Кому он просил помочь, непонятно. Но Ира откликнулась на просьбу матери. Встала, тыльной стороной ладони утерла слезы. Сделала робкий шаг навстречу, почти что споткнувшись. Оперлась на спинку стула и левой рукой зажала рот, пытаясь задушить в себе рыдание. А потом схватила мой пистолет, который я сам привел в боевую готовность и навела на мать». «Нет у меня больше матери!» Невнятно пробормотала девушка и нажала на спусковой крючок раз, потом другой. Графиня схватилась за грудь, куда вошли обе пули. Рухнула на колени и, не отрываясь от дочери, упала ничком. «Вот же блядь!» На весь кабинет высказался бойков.